Корабль сибаритов стаскивали смели всем миром. Впряглись все корабли, которые были. Не сразу, соскрежетом в прямом смысле этого слова, но удалось его стащить на воду. Гена и Адам полдня ныряли вокруг, проводя осмотр на предмет повреждений. В итоге они признали судно годным к эксплуатации. Все повреждения от наскакивания на мель были поверхностными и не нанесли ущерба конструкции корабля. На следующий день, утром, было решено провести на палубе нового флагмана Большой военный совет. Собралось несколько десятков человек. Вход был регламентирован не строго, так что все, кто имел какое-либо влияние на группы людей, входящих в это большое сборище, смогли прийти. Первым слово взял папаша. «Все знают, для чего мы тут собрались. Как будто нам было мало проблем с теми, кто контролирует нас сверху», он кивнул в сторону неба и невидимой сейчас станции. Так и прямо здесь начала расти опухоль в виде общества сиборитов. Да, главаря удалось уничтожить. Да, самый большой и хорошо вооруженный на планете корабль теперь у нас. Но нужно вычистить эту заразу под корень, иначе они найдут нового лидера или лидеров и продолжат делать то, что делали до этого. Тут многие знают об этом не понаслышке. Люди, стоящие вокруг, закивали. Так что другого пути у нас нет. — Какой план? — спросил Федор, чтобы поддержать папашу и тому не пришлось говорить монологом. Прямо сейчас мы начать войну не готовы, поэтому и конкретного плана на данный момент нет. Нам нужно выработать общую стратегию. Что касается меня, то мне с моими людьми придется вернуться в тюрьму, чтобы набрать добровольцев на эту большую и сложную операцию, потому что тех, кто сейчас прибыл со мной, конечно же, недостаточно. Но с этим проблем не будет, потому что поехать хотели очень многие. Нам пришлось жестко ограничивать набор, Не забывайте, что мы никогда не выбирались со своего острова, а это уникальный шанс. Но чтобы сформировать воинские подразделения по всем правилам, вооружить их, набрать и обучить команду для управления этим кораблем, на все это нужно время. Хотелось бы уложиться за 3-4 месяца, но боюсь, что это очень оптимистичный сценарий. А потом нужно будет решать, на какой город нападать в первую очередь. В навигационных системах захваченных кораблей есть вся подробная информация о том, «Где города и с каким населением?» «Нужно брать столицу», — вдруг сказала Лира, выходя в середину круга. «Причем в течение двух месяцев». «А вы кто такая, юная мадмуазель?» — удивленно спросил папаша, немного опешив от такой наглости. «Лиана, поручись за меня». Лира выжидательно уставилась на Лиану. Лиана развела руки в стороны и, вздохнув, сказала. «Ей можно верить». «Хотелось бы больше конкретики», — сухо сказал папаша. И Вера сама по себе не дает ей права принимать решения, от которых зависят жизни людей. Стоит к ней прислушаться, — решил поддержать их Петр. Папаша подошел к ним и тихонько сказал, чтобы слышали только Лиана и Петр, которые сидели рядышком на ящике. Она из сопротивления? Лиане эта мысль показалась интересной, и она решила ее развить. Дело в том, что сопротивление оказалось не совсем таким, каким мы его представляли. Но если отбросить всю лирику, то да, она из сопротивления. А возраст пусть не вводит тебя в заблуждение. Она не такая уж и молодая. Ей можно верить. Этот корабль захвачен во многом благодаря ей, — сказала Лиана. Да, я слышал, с кораблем и в самом деле не очень понятная история. Никто не может мне объяснить, что же тут случилось и почему все сибариты умерли, — сказал папаша. И поняв, что они уже давно шепчутся, а все на них смотрят и ждут, Сказал уже громко. «Ладно, излагайте, как вас?» «Лира. Меня зовут Лира. Сибариты уже знают, что верховный жрец мертв». «Откуда?» — удивился папаша. «Мы им сообщили», — сказала Лира. Папаша хотел спросить, кто мы, но сдержался. Лира это поняла и благодарно посмотрела на него. «Так вот», — продолжила она, «все представители верхних ступеней их иерархии прямо сейчас спешат в столицу». Они не договорятся по-хорошему, несмотря на то, что их система не требует принятия решений. Слишком уж велик соблазн забрать все и сразу. Начнется схватка за власть, причем жестокая. Месяца через полтора она достигнет своего максимального накала. Тогда они будут слабее всего. Через два месяца велик шанс, что кто-то победит, и тогда они вновь станут монолитны. Остальные ему подчинятся. «Нужно напасть в разгар внутренней войны», «откуда информация», — не удержался папаша. «Этого я сказать не могу, как не могу приказать вам что-то делать или заставить. Я могу поделиться информацией, а как ее использовать, решать уже вам. Верить или нет, решать тоже вам. Кстати, то, что сверху за вами не наблюдают, это тоже от меня информация. Наблюдение временно нейтрализовано, но время войны с Сибаритами точно». Потом у них может получиться все восстановить, но когда и в каком объеме, пока неизвестно. Папаша присвыстнул. «У вас настолько мощная организация!» Лира пожала плечами. «Иногда все концы сходятся в руки к одному человеку. Нужно только этого человека найти и убедить перейти на правильную сторону. На этом все. Я и так слишком много рассказала, а секретность — это зачастую залог успешной работы». «Ей точно можно верить?» Папаша повернулся к Иллиане с Петром. Его пока что обуревали сомнения, стоит ли принимать важные решения, от которых будут зависеть тысячи жизней на основании утверждений этой юной незнакомки. «Можно», — сказал вдруг Федор, который уже знал, что лира из местных. «Папаша, мы ведем публичную дискуссию на очень тонкие темы. Я тоже могу за нее поручиться и тоже без подробностей, потому что это не наша тайна. Но давайте закроем эту тему». «Мы либо принимаем ее информацию, либо нет. Если нужно время на осмысление, то можно перенести совет». Папаша задумался. Потом после паузы сказал. «Не будем ничего переносить. Я готов принять эти сведения как руководство к действию, поскольку за них поручились три уважаемых мною и заслуживающих полного доверия человека. И пусть даже они родственники», — папаша усмехнулся. «Хорошо», — кивнула Лира. «Тогда еще кое-что». Я не знаю, что вы там нашли в навигационных приборах, но вокруг столицы ситуация такая. Это группа островов, архипелаг. Сама столица — это самый крупный остров, окруженный множеством мелких. Вот они-то и представляют основную проблему, потому что превращены в оборонительные форпосты. На каждом острове есть артиллерия и хорошо вооруженный и обученный гарнизон. Плюс в том, что для них служба в охране столицы считается престижной и легкой, поэтому не все солдаты готовы умирать. Навыки и оружие есть, но дух слабый. «А вот это уже ценная информация», — сказал папаша. «Предыдущая тоже была ценной», — с легким удивлением, но без всякой обиды сказала Лира. «Конечно», — кивнул слегка, улыбнувшись папаша. «Ситуация складывается следующим образом. Мы с моими людьми и с этими великодушно переданными нам в распоряжение кораблями будем основной ударной силой». Остальные, пусть каждый решает сам за себя. Я выскажусь, поднял руку Адам. Выскажусь потому, что у нас есть катер. Мы с Геной решили идти с вами. У нас с сибаритами счеты. Левиафан идет на войну, поднял руку Сансаныч. Мы все обсудили и пришли к такому решению. Есть проблемы, но думаю, что паузы, которые у нас получаются, на их решение нам хватит. Мы тоже, так ведь? Катя, возглавляющая одиннадцать женщин, сбежавших из порта, повернулась к рыбе. Рыба пожал плечами. «Я, если честно, пока не решил». «А мы хотим попасть домой», — сказала Валя. «Говорю от лица всех, кто со мной был в плену и не остался в тюрьме. Но нам нужен корабль. Можно мы заберем тот, на котором мы находимся сейчас?» «Конечно», — сказал папаша. «Вы захватили и отдали нам этого красавца». Папаша махнул рукой в сторону корабля, на котором он приплыл сюда со своими людьми. «Вполне справедливо, если вы заберете другой. Думаю, что никто возражать не будет. Для нас это выгодная сделка». «Тот для нас великоват», — сказала Валя, — «а этот в самый раз», — сказала она, имея в виду тот корабль, который был захвачен в бухте, когда они встретились с Селианой. «Все наши надводные корабли были захвачены у сиборитов, имейте это в виду. Не думаю, что они знают каждое судно, но будьте осторожны». — Встреча с сибаритами никому добра не принесет, на чем бы он ни плыл, — сказала Лиана. — И если вы ждете мое мнение, то я не с вами. Прошу понять, но у меня дети. — Лиана, — улыбнулся папаша, — я буду только рад, если ты пропустишь эту заварушку и, наконец, отдохнешь. Насколько я понимаю, такая возможность тебе предоставляется нечасто. А что касается остальных, то каждый должен решать сам за себя. Никого силком на войну не тащим. Дело сугубо добровольное. Так что думайте: судя по картам, мы сейчас находимся примерно на равном удалении от тюрьмы, столицы Сибаритов их порта и леса, куда собираются вернуться женщины. Правда, все это в разных сторонах. Так что предлагаю считать свалку точкой сбора. Нам по пути из тюрьмы все равно почти мимо нужно будет пройти. Это просто отлично, сказал Сансаныч. Мы как раз тут свои дела закончим. А мы в таком случае. «Отправимся в путь уже сегодня», — сказал папаша. «На этом общий совет можно считать завершенным. Если у кого остались какие-то вопросы, можно их решить в частном порядке». Все стали потихоньку расходиться, некоторые переговариваться в полголоса. Лиана повернулась к отцу. Папа, а ты-то куда? Ты ведь так и не сказал», — спросила она. «А я еще и не решил», — ответил Петр. «Посмотрим, как дела с Семой будут обстоять». «Пока что я не знаю, можно ли тебя с ним отпускать. Будет ли он в состоянии позаботиться о тебе и детях?» «Езжай с ней!» — вдруг раздался голос Лиры, которая незаметно оказалась рядом. «Ты что-то знаешь?» — прищурив глаза, спросил Петр. «Не точно, но тебе лучше с Лианой», — сказала Лира. «Я еще сама точно не решила, куда еду», — сказала Лиана. «Так откуда ты знаешь, что ему нужно со мной?» «А разве не в лес?» — удивилась Лира. Я думала, что туда. Была такая мысль, кивнула Лиана. Ты же хотела детьми заняться, с упреком сказал Петр, а сама опять куда-то намылилась. Я Арине обещала, сказала Лиана. Тем более, что дело-то ерундовое. Там сибариты давно пораззаряли все общины, никого уже не осталось. Нужно детей Арины поискать. Заодно посмотрим на гигантские деревья. Я бы, может, и на свалке осталась, но мрачновато тут. Хочется, чтобы дети поближе к природе были. Считай, что это отпуск такой. Дети, задумчиво сказал Петр. Я смотрю, ты к Юне тоже привязалась уже. Да, улыбнулась ли она. она хорошая девочка. Да и кроме нас у нее никого нет. На кого ей еще надеяться? К тому же мы ей должны. Да дело, конечно, не в этом. Если бы и не были должны, думаю, это ничего бы не изменило. Она одна из нас и точка. Лира стояла рядом и заинтересованно слушала. Петр покосился на нее. «Значит, считаешь, что мне тоже в лес нужно?» — спросил он. Она кивнула, улыбнулась, повернулась на пятках и быстро зашагала прочь. «Может, мама там?» — вдруг сказала Лиана. «Она же говорила, что мы должны скоро встретиться». «А что ей там делать?» — удивился Петр. «Хотя кто их поймет, куда и когда они перемещаются?» «У них своя логика». Ну, в лес, значит, в лес. Лиана вдруг увидела стоящих неподалеку Мину и Вика, которые ждали момента, когда она освободится, и к ней можно будет подойти. Она махнула им рукой. «Какие-то вы потерянные», — сказала Лиана. «Что думаете делать?» «Мы с тобой», — сразу сказала Мина. «Мы прошли большой путь, но все никак не объединимся. Мы везде себя немного неуютно чувствуем. Чужими, что ли?» «Открою тебе секрет», — Тут многие так. Думаешь, все друг друга знают и знакомы давно? Нет. Судьба сводит людей и разводит в разные стороны. Постоянно все и все перемешиваются, — сказала Лиана. Это так, но мы немного из другого мира. Нам все это непривычно, — сказал Вик. У нас были другие традиции и правила, да и оружие совсем другое. — Насчет оружия вы сами виноваты, — сказал Петр. Сколько я вас пытался приучить? а вы все отнюкивались, мол, с мечами и луками вам удобнее. Это тоже хорошее оружие, но лучше владеть всем арсеналом». «Ну ладно, пап, чего ты на них набросился?» — примирительно сказала Лиана. «Только вам тогда придется плыть на корабле с женщинами, которые домой хотят попасть. У нас на лодке места на всех не хватит, она маленькая. Но мы все время можем рядом держаться». «Это нас устраивает», — радостно сказала Мина. «Так ведь, Вик?» «Конечно». Быстро кивнул тот, пока никто не передумал. Лиана заметила стоящего неподалеку рыбу. Он делал вид, что ничего не ждет и просто любуется видом. Но она поняла, что он тоже хочет поговорить, поэтому решила подойти к нему сама. «Меня ждешь?» — спросила она сразу в лоб. Рыба не стала отпираться и сразу согласился. «Да, как всегда». Лиана вздохнула. «Это намек?» «Если да, то неудачный». «Нет, что ты?» — сразу стушевался рыба. Я не об этом. Но я пойду за тобой, хочешь ты того или нет. Рыба, я тебе очень благодарна. Ты нам с Лавром жизнь спас. Но я не очень понимаю твою мотивацию, и меня это слегка пугает. Ну, или не пугает, а скорее озадачивает. У меня периодически возникает чувство, что ты от меня чего-то ждешь. И я в такие моменты не знаю, что делать, сказала ли она. Свою мотивацию я и сам до конца не понимаю. Точнее, понимаю но она даже меня не убеждает. Но ты не волнуйся. Ты мне ничего не должна. я ничего от тебя не жду. Не нужно обо мне так думать. Дело вообще не в этом. У тебя дар притягивать людей. Если подумать и копнуть, то, что здесь закрутилось, это во многом твоя заслуга». «Да брось», — перебила его Лиана. Тут очень много разных сил сошлось. Так все перемешалось. Я тут совершенно ни при чем. «Еще как при чем», — серьезно сказал Рыба. «Я не все знаю, но если размотать клубочек, то в самом начале импульс исходил от тебя. Ты спасла в свое время Сёму, потом, много спустя, он искал тебя и освободил пленец на острове. Их проводили в тюрьму, а оттуда папаша решил сюда податься. Это прям так, по верхам. Если раскрутить каждую судьбу, то так или иначе ты в этом поучаствовала. Ну, таким образом, можно до многого докопаться». А с места меня сдернул Сема, спас точнее. То, что мы встретились, во многом определило дальнейшие события. А потом я отправилась искать отца и деда, и многое произошло вследствие этого. Так что дед во всем виноват, — улыбнулась Лиана. — Ты упрощаешь, — не согласился рыба. — Так можно сказать, что это все из-за твоей мамы, которая тебя родила. Но я же не об этом. Лиана хохотнула. — Ты сейчас прям пальцем в небо попал. «Ты даже не представляешь, насколько попал в точку», — сказала она. «В смысле?» — не понял, рыба. «Не бери в голову», — махнула рукой Лиана. «Это личная. «Ну так вот». Рыба решил довести свою мысль до конца. «Ты служишь катализатором многих событий. Людей к тебе тянет. А я, наверное, просто более чувствителен к этому притяжению. Других объяснений я не нахожу. И не нужно все опошлять или приземлять. Речь не об этом. Да нет, не обижайся». — почти ласково сказала Лиана. — Как я и сказала, мы перед тобой в неоплатном долгу. — А все, что я тут наговорила, считай просто шуткой. Ты молодец. И ты можешь сам выбирать, куда тебе направиться. Хочешь вместе с нами, я возражать не буду. Остальные, я думаю, тоже. — Мне главное, что ты сказала. — С остальными я договорюсь, не волнуйся. — Не решил пока свою лодку оставить или на ней плыть, — сказал рыба. — Не знаю, — сказала Лиана. Но думаю, что в войне лишний корабль не помешает, пусть и небольшой. В лес можно и на одном с женщинами отправиться. Как скажешь. Кивнул рыба и ушел. Лиана вдруг заметила сидящую наверху лиру. Скрестив ноги, она расположилась на самом краю, там, где Лиана махала белым флагом. Поднявшись наверх, Лиана села рядом в такую же позу. «Ну а ты куда?» — спросила она. «Дальше по своим делам?» «Нет» сказала Лира и посмотрела на Лиану. «Я пока что остаюсь. Я должна помочь победить твоим людям в этой войне. Им нужна помощь. Это хорошо», кивнула Лиана. «Только вот это не мои люди». «Когда ты уже перестанешь себя в этом убеждать?» устало вздохнула Лира.